Глава 3. Серые волки показывают зубы. Наша подлодка стояла в Данциге. Едва ли мы могли надеяться попасть на неё, потому что никому, кроме команды, даже офицерам других кораблей не разрешалось подниматься на борт подлодок. Высшая секретность. При любых обстоятельствах враг не должен получить ни малейшей информации о столь гроздом для него оружии. В академии мы получили полностью новое обмундирование. новую форму, свежее бельё и, среди прочего, огромное количество накрахмаленных воротничков. У каждого был также морской рундук и два чемодана поменьше. Мы теперь были офицерами, и нам не пристало ходить с вещевыми мешками. После долгих поисков мы наконец обнаружили наш корабль, выкрашенный в серый цвет и сливавшийся с причалом. Двое часовых, один на палубе, другой на пирсе, вооружённые автоматами, ни в коей мере не соответствовали парадным стандартам. Когда мы спросили на борту ле командир, они ответили, что он недавно сошёл на берег и до завтра его не будет. Бесполезно было объяснять, что мы должны подняться на борт хотя бы за тем, чтобы положить вещи. Не было никакой надежды на это, пока мы не получили специального разрешения командира. Приказа морской академии было недостаточно. Однако мы уже знали, что ничего невозможного не бывает. И нельзя так просто сдаваться. После долгих поисков мы нашли старшего помощника на плавучей базе. В конце концов, он выдал нам разрешение. Мы принесли наше имущество со станции и попытались пронести его на борт. Старшины ухмылялись, потому что мы, равноиз ними по званию, никогда не видели субмарины и полностью зависели от них. Вскоре наш лёгкий багаж находился в рубке, но рундуки не пролезали в люк. Ах, тонк Команда замерла по стойке смирно. Мы увидели белую фуражку, символ командира подводки. По неписаному закону только ему разрешалось носить этот головной убор. Вы ненормальные. Что вы собираетесь делать со всем этим хламом? Ототащите ваше имущество на плаву базу и явитесь ко мне в каюту через полчаса. Когда мы вернулись, он обратился к нам примерно с такими словами: "На борту вы никто и абсолютно ничего не стоите". Самый последний матроз знает больше вашего. Вы просто балласт и бесполезные потребители воздуха. Не забывайте об этом. Ваша работа привыкать и получать знания. Через 3 недели мы уходим на операцию. Не воображайте, что я возьму у вас, если вы не будете чётко знать свои обязанности. Запомните, вы имеете честь служить в самом прекрасном и грозном виде немецких войск. Наша жизнь трудная и сурова. Но мы из любви к Отечеству с радостью несем службу. Берите пример с асов подлодок обеих войн и старайтесь подражать им. Если вы вложите в службу всю душу, вы в конце концов станете моряками. Мы получили два комплекта серо-зеленых спецовок, кожаное снаряжение, морские сапоги, два полувера, шесть комплектов нижнего белья и шесть пар носков. Кроме нашего собственного белья, это было все, что нам разрешили взять на борт. В шкафчиках, впрочем, больше ни для чего не находилось места. Все остальное, даже нашу синюю форму, мы отослали домой. Мы должны были двигаться в очень ограниченном пространстве и ориентироваться среди множества приборов и аппаратов. Каждая труба имела свое назначение. Нам следовало выяснить, откуда и куда она ведет. Стараясь выполнять полученные инструкции как можно лучше, Мы ползали под обшивкой и вычищали днище и выполняли самую грязную работу, какую можно вообразить. Наша прекрасная форма гордых маринов была забыта, и мы никогда не носили знаков различия, кроме тех случаев, когда по очереди один из нас делил помещение либо со старшинами, либо с главными старшинами. Также по очереди один из нас ел в кают-компании. Наш корабль обычная подводная лодка серии УИС с надводным водоизмещением 600 т. В то время его команда состояла из 42 человек. Меньшие подлодки водоизмещением 250 тонн не годились для дальних походов в Атлантику. В то же время мы имели преимущество и перед более тяжёлыми подлодками водоизмещением 800 тонн, так как были более манёвренными, быстрее погружались, были лучше вооружены для защиты и нас труднее было обнаружить. Подлодка внешне похожа на сигару. Все её жизненно важные узлы находятся во внутреннем корпусе. где концентрируются двигатели, моторы и аккумуляторные батареи. Поскольку этот корпус тяжелее воды и может сразу затонуть, плавучесть обеспечивается при помощи наружного корпуса за счёт увеличения от вместимости без добавления общего веса. Пространство между корпусами используется для баков с горючим и цилиндров, наполненных сжатым воздухом. Это делает всю конструкцию настолько плавучей, что когда подводка всплывает на поверхность, Только одна седьмая части её корпуса поднята над водой. Когда подводная лодка должна погрузиться, плавучесть её уменьшается за счёт продувания цилиндров до определённого уровня. Если лодка останется неподвижной, она затонет, поскольку в действительности не может быть таких подвешенных кораблей, какие встречаются в рассказах об исчезнувших кораблях-призраках. Подлодка может держаться на необходимой глубине при работе двигателя в соединении с так называемым гидропланом. То есть, с горизонтальным рулём, широкие лопасти которого, отклоняясь вверх и вниз, тянут лодку к поверхности или от неё. Теперь давайте пройдёмся по всему судну, от носа до кормы. Начнём с того, что на немецком военно-морском жаргоне называется палатой лордов. Оно придумано от прозвище лорд, которым называют рядового на флоте. В носовом отсеке в ряд выстроены четыре торпедных аппарата. Обычно в каждом из них находится заряженная торпеда. И ещё четыре запасные складируются на стеллажах, а две другие над ними. Они защищены деревянными щитами. Команда спит на подвесных койках, всегда двухъярусных. Три лорда на две койки. Другие члены команды делят 12 коек в носовом кубрике. Это рядовые торпедисты и радисты. Затем рядовые машинного отделения, так называемые кочегары. Койка предназначается для двух кочегаров. Это очень практично. потому что часть кочегаров всегда на вахте. Как только встает один, другой ложится на его место, так что койка никогда не остывает. Эта система похожа на общежития в промышленных городах, где не хватает жилья и кровати занимают посменно. Однако это не позволяет спать между вахтами. Каждый, естественно, должен присутствовать во время еды, когда накрывают стол. А верхние койки поднимают, чтобы можно было сидеть на нижних. так как команда должна содержать корабль в чистоте, чтобы накрыть стол и убрать после еды, назначаются дневальные. Рядом с кубриком помещается столовая для старшины рулевого и двух механиков из машинного отделения. На левом борту холодильник, напротив него гальюн или голова. Дальше идет кают-компания для двух офицеров верхней палубы и главного инженера. Один угол этой кают-компании, отгороженный толстым занавесом, называется каютой командира. Командир, конечно, должен быть в центре событий. Поэтому напротив помещается каюта радиста, а рядом помещение со всеми жизненно важными приборами для подводного плавания. Гидрофонные устройства и тому подобное. Рядом с каютой капитана распределительный щит, а затем вы попадаете в место, значение которого определяется названием центральный пост. Здесь во время погружения находится вместе командир и главный инженер Здесь также все приборы, используемые при подводном плавании, такие как горизонтальный руль, насосы и так далее. И отсюда проход к боевой рубке. Центральный пост находится в середине лодки и может быть изолирован как от передней, так и от задней её части. Переборки центрального поста должны выдерживать давление до 600 футов, в то время как переборки кают только до 100 футов. Дальше расположен кубрик старшин. В нём восемь коек. каждая используется по очереди. Позади по правому борту камбуз и ещё одна глава. Наконец, отсек дизельных двигателей, рядом отсек электромоторов, потом торпедные аппараты и запасные торпеды под палубным перекрытием. В 1941 году каждая новая лодка выходила в море с командой, половину которой составляли люди, имеющие боевой опыт, а половину новобранцы. Каждый второй из команды нашего корабля имел знак подводника. и железный крест второго класса. Наш командир высокий, белокурый человек с резкими чертами лица и отрывистой речью, сам прошёл немало походов в качестве старшего помощника. Шестимесячный учебный поход, который каждая лодка должна пройти на Балтике, почти закончился к тому времени, как нас назначили гордымаринами. Учёба состояла из особых испытаний, выполнявшихся на специальных флотилиях. Например, Поломки двигателя, освещения и других частей, о которых рассказывали вернувшиеся из похода в подводники, специально устраивались опытными инженерами в соответствии с реально произошедшими случаями. Работали часто в темноте. Действительно, при аварии освещение обычно первым выходит из строя. Если лодка проходила испытания, учеба заканчивалась. Но если нет, то все начиналось сначала. Мы успешно прошли все испытания, Оставалось только последнее тактическое учение. Оно считалось наиболее важным. Длилось 2 недели и сулило большие трудности и для корабля, и для команды. Когда позже я сам проводил такое испытание уже как старший помощник, учебный отряд потерял 2 подлодки из 12, а две другие вернулись повреждёнными. Эти тактические учения проводились широкомасштабно. Когда надводные корабли занимали свои позиции, мы вели себя так, как если бы действительно воевали на Атлантике. Это был большой конвой с сильным сопровождением. По меньшей мере 50 самолётов патрулировали территорию, чтобы сразу сообщать о каждом появлении подлодок. Мы больше не использовали обычные учебные торпеды, отличавшиеся от настоящих только отсутствием боеголовок, заряженных двумя 100 кг взрывчатки, которые устанавливались на определённую глубину, чтобы поразить мишень. Теперь мы посылали сигнал о пуске торпеды на корабль-мишень, чтобы установить, попали ли мы в него. и, следовательно, иметь возможность исправить ошибки. На корабле-мишени могли заранее определять следы наших торпед ночью по лампочкам, прикрепленным к ним, а днем по следам пузырьков. Мы успешно выполнили все задания и отправились в Киль, чтобы подготовиться к настоящему походу. Здесь кипела активная работа. По меньшей мере 10 подлодок стояли у причала. Все одинаковые, серые и очень длинные для своей ширины, около 150 футов от носа до кормы. Молодые команды горели энтузиазмом. Я встретил здесь много друзей из Морской академии, поскольку на каждой подлодке было по три горды марина. Молодые офицеры должны были учиться своей работе в море, а цена учёбы определялась потерями. Но ни одна школа не может научить тому, чему учит война. Грузовик за грузовиком подвозили запасы, пока мы не получили достаточно провианта, чтобы его хватило на 3 месяца без экономии. Наш рацион был гораздо лучше, чем рацион любого другого рода войск. Мы должны были грузить наши припасы в соответствии с планом. Во-первых, надо ровно распределить их по лодке, чтобы избежать дифферента при погружении. Во-вторых, припасы не должны перемещаться при погружении, что легко может случиться при угле погружения 60 градусов. В-третьих, провизия не должна смешиваться с боеприпасами или техническими запасами. Последние годы войны... Каждую лодку снабжали по такому плану загрузки и хранения припасов. Ведьчина и сосиски между торпедными аппаратами и в центральном посту. 3-недельный запас свежего мяса в холодильнике. А свежевыпеченный хлеб, чтобы сохранить его на этот же срок, подвешивался в носовом кубрике и в моторном отсеке. Когда свежая пища заканчивалась, мы переходили на консервы. Для того, чтобы погрузить торпеды, мы размещались у специального пирса, загружались через специальный люк впереди и через другой люк на корме. Погруженное вооружение включало 88-ми и 20-мм снаряды и большое количество патронов для пулеметов и автоматов. На палубе у нас стояла пушка, специально предназначенная для подлодок, и автоматическая зенитка. А еще, если понадобится, можно было принести пулемет из боевой рубки. В конце концов наша экипировка закончилась. Кислородные цилиндры заполнены, очиститель воздуха обновлён. Мы отправили последние письма семьям и готовились на рассвете отплыть. Командующий флотилией обратился к нам с напутственной речью. "Камарады, вы должны понимать, что служите в самых лучших и действенных войсках нашей дорогой Отчизны. Судьба соотечественников в ваших руках. Докажите, что вы достойны их доверия. Мы не знаем страха" Наш девиз иди и топи. Берега Германии остались далеко позади. Наш командир решил пройти в Атлантику исландским проливом между Исландией и Фаросом. В Первую мировую войну самой большой проблемой для командования подлодок тоже была проблема выхода от берегов Германии в Атлантику. Без французского побережья мы не имели выхода на оперативный простор. Канал слишком легко охранялся, будучи очень узким, он мог быть заблокирован минами. и противолодочными сетями. Несмотря на большую территорию, противник господствовал на северо-западном проходом вокруг британских островов, и корабли с новобранцами в команде сталкивались с суровым испытанием уже в первые несколько дней. Недостаток опыта часто приводил к относительно большим потерям в первой же операции. Кроме того, многие страдали морской болезнью и были ненадёжны ни на вахте, ни при погружении. Я на вахте Строгий взгляд, совсем как у настоящего моряка. На вахте стоит вахтенный офицер, старшина, двое рядовых, а также гордомарин. В течение 4 часов без головного убора или любой другой защиты под дождём, снегом или в шторм каждый из нас должен вести наблюдение за своим сектором, пользуясь только биноклем или собственными глазами. В течение 4 часов та же монотонная последовательность: стёкла вверх, осмотреть горизонт. Стекло вниз, протереть от подтёков. Снова вверх. Бесконечный ритуал. Горит ому, кто заснёт или отвлечётся хоть на мгновение. Это может стоить жизни ему и всей команде. Прошли 4 дня в море. Не видно ничего: ни самолёта, ни корабля, ни плавучие мины. Мы идём со скоростью 14 узлов. Длинная тонкая лодка как ножом режет мёртвую зыбь. Обычная волна не может заставить её качаться. Но сейчас тяжёлые волны заливают верхнюю палубу, разбивают сабеевую рубку, иногда заливают её и проливаются на наши головы холодным душем. Морская свинья. Какой-то миф мы наслаждаемся развлечением. Как быстро она движется, гораздо быстрее нас. Чего стоят все эти военные рассказы? Мы ничего не видим. Так или иначе, у англисов слишком мало самолётов, чтобы охранять всё и везде. Просто старые моряки дурачат нас, стараясь испугать. Самолет на 040 градусов, докладывает старшина. Вахтенный офицер смотрит вверх. Приготовиться. Способны разбудить мёртвого. Колокол звенит по всему кораблю. Мы все прыгаем вниз. Сейчас прекращается всякое движение, даже если ты в голове. Это момент, когда человек должен проявить себя. Вахтенные с мостика спрыгивают в люк. Руки и ноги на стальном трапе. Вы просто падаете вниз. Но надо быть внимательным. Иначе следующий за вами человек может оказаться верхом на вас, а морские сапоги куда как тяжелы. Через 5 секунд будет задраен люк. Секунда на каждого человека. Вы должны как угодно попасть вниз. Там стоит человек, чтобы помочь, если вы упадете. Дизели остановлены при сигнале тревоги. Машинное отделение лихорадочно работает. Моторы подключены, воздуховод и выхлопные клапаны закрыты. Каждый подводник знает свою работу и результат бесчисленных упражнений. Красные лампочки указывают каждую существенную деталь, чтобы предупредить об ошибки. Весь корабль ощущает опасность. Сигнальный колокол не звонит в шутки ради. Ещё нет приказа на погружение. Щелчок, люк закрыт. Погружение, кричит вахтенный офицер, болтая ногами, потому что всем своим весом налегает на маховик закрывающий люк. Погружение, приказывает главный инженер, стоя перед панелью, где горят индикаторы всех отсеков, показывая готов к погружению. на каждом циферблате 5 4 3 2 равно что соответствует цистернам для погружения, пронумерованным от носа до кормы. Люди прыгают как кошки к рычагам клапанов, поворачивают их, открывая и повторяются. 5 4 3 2 равно. Теперь мы снова видим необходимость наших бесконечных учений. Одно неточное движение может означать смерть. Всё идёт хорошо. Лампочки показывают, что клапаны погружения открыты. Вода обрушивается в баке, лодка опускает нос. 10 градусов, 20 градусов. Один приказывает главный, и отверстие кормового последнего бака широко открывается. Так он остается до последнего, чтобы угол погружения был острее. Электромоторы работают на полной мощности, хотя вы можете слышать только легкое жужжание. Вся подлодка вибрирует. Баки погружения открыты, докладывает инженер. 5 футов, 8. Лодка погружается быстро. 10 футов. Самолёт по левому борту, докладывает вахтенный офицер. Небо покрыто облаками, самолёт идёт другим курсом. Возможно, не заметил нас. А если заметил, мы будем на глубине 25 футов раньше, чем упадут первые бомбы. 20 футов. 20 футов. Корабль погружается быстро. Вниз до 50 футов. Мы слышим далёкий шум, ничего похожего на артиллерийский взрыв на земле. Это что-то вроде глухого потрескивания. Вода хорошо проводит звук, и мы здесь внизу, точно заперты в плавучем барабане. Но никто не сказал ни слова, никто не шевельнулся. У каждого подводника свой пост, и он не должен шевелиться, чтобы не нарушить дифферент лодки. Наконец прозвучали доклады. Всё чисто на носу, всё чисто на корме, всё чисто в центральном посту. Значит, это была не атака. Взрывы были слишком далеко. Лодка на ровном киле, закрыть все клапаны. Последние частицы воздуха должны быть извлечены из уголков цилиндров для погружения. На глубине воздух сжимается, и дополнительная вода делает подлодку заметно тяжелее. В то время как на небольших глубинах может произойти противоположное. Кроме того, оставшиеся пузырьки воздуха, перемещаясь внутри цилиндра, приводят к изменениям в дифференте и создают шум, а это не совсем приятно. Теперь мы чувствуем себя лучше, зная, что в случае чего мы можем продуть баки без утечки воздуха и потерь при всплытии. Да поможет бог подлодке, если бомбами у нее повредит клапаны. Прошло пять минут, и ничего не случилось. Двигатели работают на малой скорости, мы можем оставаться в таком положении два дня, не обнаруживая себя. Однако скрываться не наша работа. Мы должны нападать и разрушать. У командира с первых дней осталось уважение к бомбам. Вы должны сами почувствовать их, чтобы знать, что такое война. Нет ничего хуже для команды новой подлодки, чем первые недели без атаки с воздуха. Беззаботность, ложное чувство безопасности могут стать фатальными. Итак, ещё час держимся под водой. Потом командир командует: "Вверх до перископотной глубины". Вахтенный офицер повторяет инженеру: Вверх до перископной глубины половина скорости. Инженер рулевому. Оба руля вверх, поток 50 литров. Давление воды уменьшается по мере подъема подлодки, и она становится более плавучей. Но это требует компенсации, и опытный инженер знает, сколько нужно воды. Среди прочего, это зависит и от солености воды в данном районе. Командир на центральном посту готовится смотреть в перископ. Никакой спешки. очень важно удержать лодку на глубине 20 м и так её дифференцировать, чтобы на перископонной глубине 14 м она избежала вибрации. Не менее важно, чтобы перископ только показался над поверхностью, и моторы должны работать очень медленно, чтобы не оставалось следов винта или пузырьков от самого перископа. Теперь мы должны держать нервы под контролем, а лучше вообще забыть о них. Вы должны стать роботом. полностью ощутить себя подводкой, которая живёт собственной жизнью. На глубине 100 футов подводка начинает стонать и трещать. А когда она поднимается на поверхность, отряхивается, как собака. В плохую погоду вы можете слышать её стоны. На глубине 50 футов она довольна и режет воду спокойно и молчаливо. На 20 м командир садится к перископу. Механическая работа требует искусства, чтобы направить перископ в нужную сторону при помощи педали. Правая рука регулирует угловое зеркало, дающее обзор от 70 градусов выше до 15 градусов ниже уровня горизонта. Левая рука управляет рычажком, компенсирующим волнение моря и небольшое движение самой подлодки. Линзы перископа дают альтернативное увеличение в полтора с небольшим раза с разной степенью защиты от блеска. Кроме того, вместе с перископом используется контекс или кинокамера. Все это можно обогреть, чтобы предотвратить запотевание зеркала. Перископ включает в себя прицел, дальномер, пелинг по компасу. Перемещение линз вверх или вниз позволяет управлять стрельбой с помощью различных градуированных циферблатов. Цифры окрашены в красный, зелёный, жёлтый, чёрный или белый цвет в зависимости от информации, которую они несут. Рядом кнопка пуска торпеды. Рядом с перископом главный пульт атаки. Во время войны такие пульты устанавливались на подводных лодках во всём мире. Но когда наши противники после капитуляции смогли увидеть наши пульты, то очень удивились. Это был не просто обычный аппарат для расчётов, а машина с разрешающим устройством, различными графиками и шаблонами, связанная непосредственно с перископом. Это давало возможность стрелять сразу по пяти различным мишеням в конвое в течение нескольких секунд без изменения первоначальной оценки курса конвоя, скорости и так далее. Командир внимательно осмотрел прояснившееся небо и дал приказ на всплытие. Баки погружения были соответственно продуты, и когда главный доложил, что люк боевой рубки свободен, командир повернул маховик, вышел на мостик и вместе с вахтенным офицером внимательно осмотрел море и небо. Между тем, лодка поднималась. Электромоторы работали на полной мощности, что позволяло погрузиться в кратчайшее время в случае необходимости. Но нигде ничего Как только командир приказал продуть, электромоторы остановились, выхлопные газы дизелей пошли в баки погружения, чтобы удалить последнюю оставшуюся воду. Это сохраняет сжатый воздух и предохраняет баки от коррозии. Вахта заняла свои места на мостике, и подводка пошла нормальным ходом по поверхности под монотонное жужжание дизелей. В эти дни мы часто должны были погружаться, чтобы избежать бомбардировщиков, и они никогда не наносили нам вреда. Мы также видели много плавучих мин. Однажды, поднявшись на поверхность, мы обнаружили проводку мины, запутавшейся по диагонали через боевую рубку. Он был проржавевший, но к счастью, мина ушла по течению. Мы встретимся в розовом саду, ты и я. Это была одна из песен о любви, которые мы обычно учили на уроках немецкого языка в школе. Я думаю, именно это и имелось в виду, когда команды подлодок обычно называли заминированные районы розовым садом. Однажды мы увидели рыболовецкое судно. Общее мнение склонялось к тому, чтобы пустить его на дно, расано ушло в запрещённых водах. Но у командира был против. Судно слишком мало, это будет пустой тратой торпеды. И кроме того, привлечёт к нам внимание. А через несколько часов охотники за подводниками и самолёты могут появиться над нами. Не стоит рисковать из-за какого-то рыбака. Да и лодка стоит 4 млн марок. Наконец мы прошли Исландский пролив и теперь находились в районе, предназначенном для наших операций. Здесь было нечто вроде пояса подлодок. Они располагались на разных расстояниях одна от другой. Немецкая разведка отвечала за эту диспозицию, ведь было не просто совпадение, что подлодки очень часто оказывались прямо на пути конвоя. Мачта по правому борту. Сигналищик напряжённо ожидает. Мы в наши бинокли можем видеть только смутные очертания. Но когда командир приходит на мостик, он сразу замечает корабль. Требуется большая практика и опыт, чтобы суметь так увидеть. Мы новички, едва можем поверить. Командир говорит инженеру, что он хочет подвести подлодку поближе. Правый борт, полскорости оба. На малой скорости для экономии топлива работает только один дизель. Каждые 4 часа мы включаем двигатели, чтобы уравнять время работы. И таким образом держать их в рабочем состоянии и готовыми к непредвиденным случаям. До сих пор мы шли со скоростью 6 узлов. За несколько секунд увеличили её до 12, меняя курс, пока мачта не оказалась прямо перед нами. "Держать курс", говорит командир рулевому. Следующее дело поднять сверхмощный телескоп для атаки на поверхности. Этот телескоп, как и перископ, непосредственно связан с дальномером и может оставаться на палубе, никого не беспокоя, когда мы погружаемся. Он выдерживает давление до 100 футов. Теперь командир подходит к нему. Мачта в центре пересечения, но становится меньше и уклоняется влево. Очевидно, направляется в штат, и бормочет командир. Но, надеюсь, не американец. Это запрещенные воды. Нейтралы должны придерживаться морских путей, а не идти зигзагом. Скоро выясним. Включаются воздуходувки. Воздух втягивается в баки при помощи дополнительных насосов. Нос поднимается, и белая пена растекается с каждой стороны. Мы едва можем рассмотреть мачту через прицел. Право на борт. Теперь мы идем под прямым углом к прежнему курсу. Верх мачты исчезает. 20 градусов на правый борт. Корабль снова медленно раскачивается в поле нашего зрения и становится больше. Мы снова увеличиваем скорость и теперь видим его уже нормального размера. Это значит, что мы идем за ним правильным курсом. Нееет. Он быстрее нас, и мачта снова исчезает вдали. Проклятый корабль. Он слишком быстрый. Надеюсь, мы его догоним. Мы все в нетерпении и готовы действовать. Если мы сможем идти быстрее его хотя бы на 1 узел, могут пройти часы и даже дни, пока мы его атакуем. Это в случае, если он не будет слишком много маневрировать и не появится самолёты. Нужна большая удача, чтобы торпедировать корабль, находясь позади него. Мы снова увеличиваем скорость, теперь уже до 17 узлов. Двигатели перегреваются, ясно видны выхлопные газы. Команда машинного отсека работает великолепно, но мачта остаётся на той же высоте. Это значит, что корабль тоже идёт со скоростью 17 узлов. Слишком быстро. Полный вперёд. Мы можем ещё увеличить скорость, так как у нас есть и электромоторы. С нашим запасом мощности мы должны суметь догнать его. К счастью, мы не сталкиваемся с морем в лоб. как обычные надводные корабли, только брызги летят через нас. Серый волк такой тощий. Винты вращаются со скоростью 360 оборотов в минуту. Поток пены тянется в кильваторе. Зрелище, наводящее ужас на торговые суда, но прекрасное для нас. Мы удерживаем полную скорость уже 2 часа. Если бы запас топлива у нас был не ограничен, мы могли бы держать ее неделями, поскольку двигатели для этого вполне пригодны. Перед выходом на операцию каждую подлодку проверяют в течение 8 часов на полной скорости. Эти двигатели редко отказывают. Карта находится на центральном посту. Каждые 5 минут командир кричит вниз пелинг и расстояние до корабля, а штурман чертит курс и наш, и противника. Отмечается каждый зигзаг. Корабль удерживает скорость и постоянно маневрирует. Но мы знаем его основной курс и можем даже расслабиться. хотя матч со временем от времени пропадает из виду. Каждый час мы проверяем позицию корабля. Всё в порядке. Очень похоже на наши маневры на Балтике. При расстоянии 14 миль мачты будут видны, но нас разделяют ещё 16 миль. Каждый уже на грани. Сможем ли мы догнать его? Но это, конечно, изменение в нашей монотонной жизни. Несение вахты, торпедная муштра, еда, уборка корабля и снова вечные вахты. Торпедные офицеры проверяют свои торпеды. Это не обязательно, но хочется быть уверенными. Дизели, каждый из восьми цилиндров выше человеческого роста, продолжают ритмично постокивать. Все смотрят на стрелку индикатора. Температура воды и газа не должна быть слишком высокой, не выше опасного уровня. Пока всё под контролем. Мы идём на полной скорости только 4 часа. 5 часов дня. Мы не должны спешить, ворчит командир. Мы должны атаковать, когда наступит ночь. Бесполезно гнаться за ним ещё день, уйдёт слишком много топлива. К 5 утра, когда начнёт рассветать, мы выпустим торпеды. Все офицеры верхней палубы и лучшие сигнальщики на мостике, они не отдыхают. И вместо еды и питья они получают только специальный шоколад и кофе, чтобы не тратить энергию на пищеварение. Они должны держать глаза открытыми. Кофе приносят только по одной чашке, чтобы от наблюдения отвлекались только по одному. Никто не разговаривает, говорить не о чем. Наступают сумерки. Через 20 минут будет темно. Уже 8 часов. Чтобы поддерживать контакт с кораблём ночью, мы должны сблизиться до 3 миль. Сквозь облака пробивается луна и становится гораздо светлее. С одной стороны, это хорошо для нас, потому что мы можем видеть объект на расстоянии 4 миль, но плохо для нашего оружия. Нам нельзя подойти ближе, чем на 5500 м. Так как противник может заметить белую волну, я чнутся от спячки. Море фосфоресцирует, и кажется, маленькие искры летят прямо в небо. Объект впереди. Командир заметил первым. Все глаза засияли от возбуждения. Повезло, он прямо впереди и всего в 4 милях. Теперь ровно 10 часов. 5 часов ушло у нас на то, чтобы выйти на правильную позицию для стрельбы. В 5 часов утра будет совсем светло. И торпеды должны выйти из аппаратов до рассвета. Мы можем только догадываться о положении корабля. Мы не осмеливаемся позволить ему нас заметить, но можно увеличить скорость. Инженер спускается в машинное отделение, скоро и все уходят. Белый поток разбрызгивается над боевой рубкой. На мостике вахтенные промокли до костей, но никто не думает надевать плащ в такой момент. Все наши воздухоодувки и компрессоры визжат от напряжения. Мы продолжаем продувать баки погружения каждые 5 минут, так как стараемся держаться намного выше вотерлинии. Чем мы выше, тем больше наша скорость. Правда, увеличение скорости только частичное, но всё же увеличение. Мы все взволнованы гонкой. Не странно, ни у кого нет времени почувствовать страх, хотя мы все знаем, что по меньшей мере две пушки установлены на корме корабля, не говоря о пулемётах и автоматах. Каждый корабль, идущий вне конвоя, несёт на себе целый арсенал. Один удар любой из этих пушек может искалечить лодку, когда мы будем погружаться, и это будет означать конец. Попадание в дизельный бак тоже будет достаточно, чтобы покончить с нами. Тогда в кильватере останется длинный масляный след. Он сделает нас лёгкой добычей для любого охотника за подводниками, который покажется здесь. Наконец, 4 часа. Но вместо того, чтобы становиться темнее, получается совсем наоборот. Мы можем различить горизонт с ватерлинии. Ровно в 5 мы должны стрелять. Это наш последний шанс. Проходит 15 минут. Все на своих постах. Двое работают с дальномером, один в боевой рубке, другой на центральном посту. Торпедист и старшина торпедистов у торпедных аппаратов. Ещё один торпедист на корме. Всё это время командир стоит, прислонившись к перилам в углу мостика. Бинокль, кажется, приклеился к его глазам. Длинные волосы и борода скрывают лицо. Он как одержимый, целиком захваченный неистовой охотой на человека. Аппараты 1-5 готовы, кричит офицер. Трубы мокрые, а их наружные дверцы открыты. В это время инженер рассчитывает количество воды, которое понадобится в баках, чтобы скорректировать дифферент после торпедного залпа. Все пять аппаратов готовы. Аппараты 1-4 готовы для стрельбы на поверхности. Приходят по переговорной трубе из носового отсека и из кормы. Апарат 5 готов. Управление с мостика. Торпеды могут быть выпущены из нескольких позиций: с передней или задней части центрального поста, боевой рубки и мостика. Приказ поступает на центральный пост и включаются установки. Тусклые белые лампочки в боевой рубке показывают срашение одольнометра, что приказ выполнен правильно. И он докладывает офицеру, а тот в свою очередь командиру. Мы всё ещё двигаемся параллельно с противником и немного впереди. Мишень в центре прицела. Сигнал пуск. Цель красной 90, скорость 16,12 узла, расстояние 7000 м. Скорость торпеды 30 узлов, глубина хода 7 м. В нашу торпеду установлена на глубину 7 м ниже поверхности, чтобы пройти на 2 м ниже цели. Магнитный взрыватель притянет заряд, который ударит в киль и взорвёт корабль. Во время Первой мировой войны целью было разрушение всего корабля. После выпуска торпеды она продолжает двигаться тем же курсом, что и подлодка, под управлением автоматического рулевого устройства. При таких условиях атаки были сложными, особенно потому, что надо было избегать эсминцев и других кораблей сопровождения. Но во время Второй мировой войны новые торпеды могли менять курс автоматически до 90 градусов от направления, в котором были выпущены. Последняя модель даже до 180 градусов. Шансы на успех при таких условиях значительно повышались. поскольку подлодка не обязана была идти фиксированным курсом во время атаки. Офицер торпедиста у пульта докладывает: "Установлены и включает устройство, которым пульт атаки связан с гидрокомпоссом и прицелом. Механизм сбивается, и две красные лампочки указывают, что процесс расчёта полученной информации ещё не закончен". Через несколько мгновений лампочки гаснут, и старшина у пульта докладывает результат офицеру. С этого момента любые наши изменения курса не важны. Всё происходит автоматически. Надо просто удерживать мишень в прицеле, чтобы аппарат мог выполнить свою работу. Лампа сияет, а пульт теперь связан с биноклем на мостике. Между тем, постоянные изменения боевой установки передаются торпедам и устанавливают их угловой механизм. С этой системой можно стрелять в любой момент и на любом курсе, не превышая только 90°. Градусов. Торпеды пойдут к цели сами. Мы ложимся на курс атаки. Теперь противник ясно виден. Это английский танкер водоизмещением 18.000 т. Мы делаем в 12 узлов, расстояние 5.000 м. Старшина у пульта докладывает офицеру о изменении в установке. Командир слушает: "Дали офицеру. Огонь на 4.500 м, цель фок-мачта. И затем. Скорость поворота красный 3". Это скорость, при которой лодка повернёт, когда руль будет установлен на левый борт. Наши новые торпеды в сочетании с точным расчетом момента поворота позволяют повернуть подлодку до открытия огня. Таким способом мы можем не только сэкономить время, но и стрелять с более близкого расстояния. Офицер в старшине. Красный 3 приготовится к стрельбе. Командир рулевому. Лево на борт. Старшина торпедиста манусовых аппаратов. Приготовится к стрельбе по поверхности. Приходит ответ. Аппараты 1, 3 и 4 готовы. Командир офицеру. Стреляйте, если готовы. Офицер. Готовы. Старшина. Пуск, пуск, пуск. Этим он указывает, что изменения точно передаются на торпеды, когда подлодка поворачивает. Офицер-торпедист держит фок-мачту в прицеле. Огонь. И он нажимает кнопку. Огонь, повторяет старшина, и команда у аппарата слышит приказ по громкой связи. Торпедисты принимают меры на случай неисправности механизма дистанционного управления. Подлодка трижды вздрагивает. Слышится три коротких громких свистящих звука. Шум сжатого воздуха, выталкивающего торпеды. Залпы распределяются с интервалами в 1 секунду, чтобы предотвратить взаимные помехи. При команде огонь главный заливает в баки воду, чтобы компенсировать вес трёх ракет. Лодка должна быть готова к мгновенному аварийному погружению в случае необходимости. Командир смотрит на часы. Прошло 15 секунд. Бум! Ура, попал! Командир у перископа единственный, кто может всё видеть. Он включает микрофон общей связи. Удар сзади, корма, кажется, согнулась. Магнитный взрыватель сработал. Но на корабле работает радио. На волне 600 м Радис передаёт сигнал SOS. Они сообщают, что атакованы немецкой подводкой и называют наши координаты. Хорошо, замечает главный рулевой. Очень любезно со стороны англичан указать нашу точную позицию. Больше не о чём беспокоиться. Корабль больше не двигается и выпускает пар. Кажется, повреждён руль и аппарат управления. Мы снова атакуем. Теперь это легко. Мы в 1000 м. Они замечают наш перископ и все пулемёты бьют по нему, стараясь попасть по стёклам. Мы атакуем с другой стороны и погружаемся под корабль на 10 футов. Гидра акустик рапортует. Он прямо над головой. Во время атаки командир управляет кораблём, даёт информацию о цели и сам стреляет торпедами. Офицер только следит, чтобы соответствующие установки попали на пульт. На этот раз мы собираемся стрелять из кормового аппарата, который используют нечасто. Расстояние 400 м. Огонь. Ужасный рёв. Мы выстрелили с гораздо более близкого расстояния. Звук под водой страшный. Танкер разламывается пополам. Теперь каждый смотрит в перископ. Перед нами в море тонет прекрасный корабль. Нас переполняют эмоции. Нас охватывает демоническое безумие разрушения, ставшее законом войны. Что ещё мы можем сделать, находясь под его влиянием? Спасительные лодки и плоты спущены. Те, кто на борту, спасают себя как могут. Мы не можем помочь, не попав сами в опасное положение. Кроме того, у нас на борту нет места. Под лодки строятся в расчёте только на команду и никого больше. Корабли противника оснащены спасательными средствами. И вероятно, этих людей с танкера скоро подберёт военный корабль. Сначала мы позволили себе немного расслабиться, если так можно сказать. Крисяруя на глубине 25 футов, мы поставили пластинки и слушали старые мелодии, напоминавшие нам о доме. Как особую награду мы получили по стакану бренди. Команда подлодки давно отвыкла от этого, потому что спиртное на море обычно запрещено. Курильщикам тоже трудно. Вы можете выкурить только одну сигарету на мостике или в боевой рубке, когда лодка всплывает. Теперь нужно зарядить запасные торпеды. В течение полутора часов мы охотно устанавливаем их в надежде на новый успех. Мы также меняем позицию, так как наша жертва успела передать наши координаты по радио, и вряд ли здесь появятся новые торговые суда. Вероятнее охотники и самолёты. К тому времени половина нашего топлива уже израсходована. При таких обстоятельствах командир имеет право изменить район действий, если за счёт это удобно. Мы могли бы утопить ещё корабль в ближайшие недели. Но мы в течение долгого времени жили на консервах и сами стали как консервированное мясо. На берегу это называется клаустрофобией. Но там вы, по крайней мере, имеете возможность избавиться от неё скорее, чем в нашей клетке. Всегда одни и те же лица. Одна и та же форма, одни и те же обязанности и никакой надежды на уединение. Каждая слабость, каждая странность наблюдается со стороны. Заранее известно, кто как реагирует, как двигается, как одевается или ест. Иногда мы почти сходили с ума, твердо зная, что собирается делать каждый из наших любимых друзей и сотрапезников в необозримом будущем. Сама еда имела привкус подлодки, дизельное масло с заплесневевшей мукой. В момент, когда ящики с продуктами открывались, загрязнённый воздух попадал в них и давал нашей пище типичный привкус. Плесневели переборки. Каждый отдельный предмет покрывался плесенью. Кожаная обувь и снаряжение зеленели в течение двух недель, если ими не пользовались. Как бы то ни было, мы получили приказ идти в Лариан, что и выполнили, пересекая Бескайский залив на поверхности днём и спускаясь под воду ночью. Лица прояснились. Каждый в нетерпении ждал почту. Наконец мы сможем написать домой. Там никто не знал, живы мы или нет, потому что военно-морской штаб сообщал только, если лодка опаздывала на 6 месяцев, что мы пропали. Помимо прочего, мы получили воздушное прикрытие. Мистер Шмидт и летали вокруг нас, и мы чувствовали, что теперь с нами уже не может ничего случиться. Прекрасно чувствовать себя хотя бы в относительной безопасности. Мы вошли в док с белыми вымпелами, показывающими количество уничтоженного тоннажа. При потоплении военного корабля мы вывесили бы красные флажки. Наш рот войск уже приобретал собственные традиции и ритуал. Мы надели чистую одежду. Не надо говорить о сером цвете формы. Корабль серый, и мы тоже серые. Несколько офицеров с базы стояли на пирсе, играл оркестр. И неужели глаза сыграли с нами злую шутку? Могли ли мы им поверить? На пирсе находились девушки. Настоящие, живые девушки-шифровальщицы. От такого приема сердца наши запрыгали от радости. Командир отдал рапорт флагману, и после обмена приветствиями нас отпустили. Девушки преподнесли нам фрукты и пиво. Хорошее пиво, даже слишком. Если мы и в самом деле не опьянели, то были все-таки слегка под хмельком, так долго не получая старый добрый ячменный напиток. Потом мы просто набросились на почту. Это действительно был чудесный момент, когда мы получали письма из дома. И не только это. Мы нашли всю нашу одежду, присланную из дома и хранящуюся в порядке. Это было очень приятно, потому что едва ли мы могли сойти на берег в нашем пропахшем маслом обмундировании. Нам ведь хотелось пойти на танцы и вообще насладиться всеми прелестями жизни. Последние недели были слишком мрачными. На второй день после возвращения на борту была устроена вечеринка, на которую пришли все от командира до самого младшего рядового, нашего Мозеса. Все различия в рангах забылись. Мы пели, пили, смеялись, даже некоторое излишество в напитках не было дурно истолковано. Прошёл знаменитый пивной доклад. Мы, гордые марины, получили шутливую встряпку и получили справедливо. Это был наш первый поход, и мы наделали много ошибок. Один, например, стоя на вахте, принял чайку за самолёт, а когда объявили тревогу, другой положил сигарету на палубу вместо того, чтобы сбросить в море. Забавные вирши складывались по каждому случаю. Шутники не щадили и офицеров, включая командира. Командующий субмаринами адмирал Денец прибыл на борт. Я в первый раз близко увидел человека, чья воля и мысль сделали наш род войск таким ужасным оружием. "Подводники", сказал Денец. Вы хорошо провели вашу первую операцию. И хотя у нас ещё мало подлодок, но скоро, я уверен, их станет больше, и мы будем преследовать противника по пятам. Мы перережем все пути, от которых зависит жизнь врага. Ход войны во многом зависит от вас. Вы уже потопили больше, чем враги могут построить. Наша цель сделать так, чтобы ни один вражеский корабль не осмеливался показываться на море. Перед строем Адмирал прикрепил железный крест первого класса командиру и нескольким ветеранам. Другие получили железные кресты второго класса. Рядовые, не имевшие ещё знака подводника, получили его теперь, потому что мы провели в море больше необходимых 9 недель и успешно участвовали в атаках. Адмирал считал, что на первый раз всё прошло хорошо, но надеялся, что в следующий раз мы будем действовать лучше. Он пожал руки всей команде, кроме горды маринов. Вы ещё должны стать подводниками. Перед вами высокая цель. Не могу сказать, что мне это сильно понравилось. Треть команды получила отпуск. Другие должны были выполнять обычные обязанности, в которых развлечений было не больше, чем во время похода. Главным удовольствием для нас стал дом отдыха в Ларяне. В этом прекрасном здании был бассейн. Мы могли играть в теннис и бильярд, при случае смотреть фильмы и танцевать.